Глава 22. Путь избран. У небольшой рощице зарывшись в груду грубо нарубленного в потемках кедрового лапника, Перин проспал долго. Солнце давно уже взошло, когда он проснулся. Разбудили его кедровые иглы, все время коловшие сквозь по-прежнему мокрую одежду и в конце концов пробившие-таки покров сонного изнеможения. Ему снился Эммондов Лук, работа в кузнице мастера Лухана, и, пробудившись от глубокого сна, юноша открыл глаза и, не понимающий, уставился на переплетенные над головой приятно пахнущие ветви, через которые просачивался солнечный свет. Перин в удивлении сел. Кедровые лапы посыпались с него, но некоторые из них зацепились за плечи, запутались в волосах, отчего он сам стал походить на дерево. Картину приснившегося Мандавалуга в его уме смыло бурным потоком вернувшихся воспоминаний. События минувшей ночи так живо представили перед мысленным взором Перина, что показались гораздо более реальными, чем все, что окружало его сейчас. Тяжело дыша, яростно дергая, он вы высвободил из-под груды веток свой топор. Перин сжал его обеими руками и стал внимательно оглядываться по сторонам, стараясь сдерживать дыхание. Ничего не двигалось. Утро было холодным и тихим. Если на восточном берегу Аринелии находились тролоки, они ничем себя не выдавали. По крайней мере, рядом с юношей, ни звуком, ни движением. С облегчением, глубоко вздохнув, он опустил топор на колени и подождал, пока его сердце не перестало бешено колотиться. Первым убежищем, который Перин нашел вчера ночью, оказалась рощица вечно зеленых деревьев. Здесь редкие деревья, если перен станет не скроют его ищущих глаз. Стряхнув ветки с головы и плеч, юноша отпихнул в сторону остатки своего колючего одеяла, потом подполз на четвереньках капушки. Он залег, разглядывая речной берег и почесывая зудевшие укусы кедровых иголок. Пронизывающий ветер прошлой ночи утих до легкого ветерка, который слегка морщил поверхность воды. Тихая, без единого признака живой души текла мимо река. и широкая. Вне всяких сомнений, слишком широкая и слишком глубокая для переправы исчезающих. Дальний берег отсюда казался сплошной стеной деревьев, в обе стороны, вверх и вниз по реке, насколько хватало глаз. Ничего нигде не двигалось. Перин с трудом мог бы сказать, что он сейчас чувствует. Без троллоков и исчезающих, даже оставшихся на другой стороне реки, Он вполне мог бы и обойтись, но с появлением айседа или стража, или что даже лучше, его друзей, исчез бы целый перечень тревог. «Будь у желаний крылья, овцы бы так обычно говаривала миссис Лухан. С тех пор, как его лошадь скакнула с обрыва, юноша ее не видел. Он надеялся, что она благополучно переплыла реку, ну и ладно. Он все равно больше привычен к ходьбе пешком, чем к скачке верхом. А сапоги у него крепкие и с хорошими подметками. Еды никакой, но вокруг пояса у него до сих пор обмотана проща. И с ее помощью, или с помощью бечевки для селка, что лежит в кармане, кролик обеспечен. Ждать этого недолго. А и все прочее для разжигания костра пропало вместе с приметными сумами. Но кедры дадут труд а приложить немного руки и готов лук для добывания огня. Перин сдрогнул, когда в его убежище прорвался ветерок. Плащ уплыл куда-то по реке, а куртка и вся остальная одежда, вымокшие в потоке, оставались до сих пор холодными и неприятно влажно липли к телу. Прошлой ночью Перин слишком устал, чтобы его беспокоили сырость и холод, но сейчас его бил озноб от каждого порыва ветра. Если денек выдался и не совсем холодным, то теплым его было назвать с очень большой натяжкой. «Самая большая проблема», – подумал Перин со вздохом, – «это время. высушить одежду – на это нужно время, пусть даже недолгое. Кролика поджарить, развести костер, на котором его жарить – на это тоже надо время, хоть и не очень много». В животе у него громко заурчало, и юноша попытался выкинуть из головы мысли о еде. «Минуты нужно употребить на более важные цели». Одно дело за раз и самое важное первым. Так он поступал всегда. Зурперина проследил за течением Аринели. Не в примере Гвейн, он пловец отличный. Если она сумела переправиться через реку, нет никаких «если» место где она переправилась через реку, должно быть где-то ниже по течению. Юноша побарабанил задумчиво пальцами по земле, взвешивая в уме все за и против своего положения. Приняв решение, Перин времени зря терять не стал. Подхватил топор и двинулся бегом по течению реки. Эта сторона Ринелли не отличалась густым лесом, растущим на западном берегу. Небольшие рощицы виднелись там и тут, среди полян, что с наступлением весны стали бы лугами. Некоторые рощи можно было назвать перелесками. Среди голых стволов, ясеней, ольхи и твердокаменников ярко выделялась зелень ели и кидров. Дальше по течению рощицы становились реже и меньше. Единственное, хоть и весьма жалкое укрытие, могли дать лишь они. Перин, пригибаясь короткими перебежками, двигался от зарослей к зарослям, оказавшись под синие деревьев припал к земле, внимательно осматривая берега и дальний, и свой. Хоть страшно утверждал, что река будет для исчезающих утролоков преграды, но стало ли? Вдруг у них пропадет нелюбовь к глубокой воде, если они заметят его? Поэтому Перин с большой осторожностью выглядывал за деревьев и бежал от одного укрытия к другому быстро и стараясь пригибаться пониже к земле. Подобными короткими бросками юноша преодолел уже несколько миль, как вдруг на полпути к манящему убежищу под сенью ив он хмыкнул и замер на месте, упершись взглядом в землю. Меж спутанной бурой прошлогодней травой попадались островки голой земли. И вот в середине одного такого серого пятна Прямо перед его носом ясно виднелся отпечаток копыта. Улыбка медленно расплывалась по лицу Перина. Кое-кто из тролоков был с копытами, но он сомневался, что хоть один из них подкован, особенно подковой с двойной поперечиной, которую мастер Лухан добавлял для прочности Забыв возможность слежки с противоположного берега, Перин кинулся искать другие следы копыт. На плетеном ковре жухлой травы они отпечатались плохо, но его зоркие глаза все-таки нашли их. Прерывистый слабый след ввел в сторону от реки, к густой рощице, где деревья, болотные мирты, кедры стояли плотной стеной, защищая перина от ветра и высматривающих добычу глаз. Раскидистая корона одинокой цуги возвышалась над центром рощицы. По-прежнему усмехаясь, перин продрался через сплетенные друг с другом ветви, не заботясь о том, сколько шума поднимает. Внезапно он шагнул на небольшую полянку под цугой и остановился. За маленьким костерком, прижавшись спиной к Белле, пригнувшись, стояла Эгвейн. Лицо ее было решительным и суровым. В руках она сжимала точно дубинку толстый сук. «Наверное, мне нужно было окликнуть тебя», — сказал Перин, сконфуженно пожимая плечами. Отбросив дубинку, девушка бросилась к нему и обняла парня. «Я думала, ты утонул. Да ты же все еще весь мокрый. Давай, садись у огня и грейся. Лошадь ты свое потерял, да?» Перин позволил ей подтолкнуть себя к костру и вытянул руки над пламенем, наслаждаясь теплом. Эгвей достала из седельной сумки сверток промасленной бумаги и протянула юноше хлеба и сыра. Сверток был так туго обвязан и плотно завернут, что еда осталась сухой даже после пребывания в воде. тут о ней беспокоился, а она справилась совсем лучше тебя». «Бело меня переправило», — сказала Эгвейн, погладив и кобылу. «Она убежала подальше от троллоков и попросту утащила меня за собой». Девушка помолчала, потом добавила. «Перин, я больше никого не видела», — он услышал невысказанный вопрос. С сожалением проводив взглядом сверток, который девушка вновь плотно обвязала, Перин слезнул последние крошки с пальцев, потом заговорил. «С прошлой ночи я никого из наших не видел». И не исчезающих метролоков. Вот так. С Рандом все будет в порядке, сказал Эгвейн, быстро прибавив. Со всеми. Должно быть так. Наверное, сейчас они нас ищут. Теперь они могут дойти до нас в любой момент. Марин же все-таки оседай. Я себе постоянно об этом твержу, сказал Перин. Сгореть мне, как хотелось бы они забыть. «Что-то я не слышал твоих сетований, когда она не дала троллокам нас поймать», — ехидно заметила игвин «Мне просто хочется, чтобы мы могли обойтись без нее», — он неловко повел плечом под пристальным взглядом девушки. «Хотя, как я считаю, пока мы не сможем». «Я думал об этом». Она приподняла брови, но, впрочем, когда бы перн не выдвигал какое-то предположение, оно обычно удивляло всех. Даже если его идеи оказывались такими же разумными, как и у них, друзья его всегда вспоминали, как неторопливо он обдумывал пришедшие ему новом мысли. «Мы можем подождать, пока нас найдут, Ланс Морейн», – предложил юноша. «Конечно же», – прервала она ход его рассуждений. «Морейн седай сказала, что найдет нас, если мы потеряемся». Перин дал ей договорить, потом продолжу. «Или же первыми нас найдут троллоки». К тому же моры могли убить. Всех их могли убить. Я надеюсь, что они живы. Надеюсь, что в любую минуту они выйдут к этому вот костерку. Но надежда все равно, что обрывок веревки, когда ты тонешь. Чтобы вытащить себя из омута, одной надежды мало. Эгвейн закрыла рот и уставилась на перина. На скулах ее перекатывались жилаки. Наконец она вымолвила. — Ты хочешь отправиться вниз по реке к Беломостию? — Если Марин Седай не найдет нас здесь, то это следующее место, где она станет нас искать. — Я понимаю, — медленно сказал Перин, — что Беломости — это куда нам нужно было идти. Но об этом, скорее всего, известно исчезающим. Там-то они и станут нас искать. И на этот раз с нами не будет Айседай или Стража, чтобы защитить от врагов. — По-моему, ты собираешься предложить сбежать куда-нибудь, как хотел поступить мэт Спрятаться где-нибудь, чтобы нас не нашли? Исчезающие троллоки? И укрыться от Марин Седай? Не думай, что я не размышлял над этим, спокойно сказал он, но всякий раз, когда мы считали, что уже отвязались от погони, исчезающие троллоки вновь находили нас. Я не знаю, можем ли мы вообще где-нибудь спрятаться от них. Не то, чтобы мне очень нравилось, но Марин нам нужна. «Тогда я ничего не понимаю. Перин, куда же нам идти?» Перин удивленно воззрился на девушку. Она ждала ответа от него, ждала, чтобы он сказал ей, что делать. Никогда не случалось прежде такого, чтобы она надеялась, что он возьмет на себя инициативу. Эгвине не нравилось поступать согласно чужим, а не ее планам, и она никогда не позволяла никому указывать ей, что и как надо делать. Не считая, быть может, мудрой, но Перину подчас казалось, что порой... «Она и ей перечит!» Юноша разгладил рукой сухую землю перед собой и громко откашлялся. «Если мы вот здесь, а это Беломостие!» Он дважды ткнул в землю пальцем. «Тогда Кэмлин будет приблизительно где-то здесь!» Перин нанес на импровизированную карту третью метку далеко в стороне. Он замолчал, разглядывая на земле три точки. Весь план был основан на том, что осталось у Перина в памяти от старой карты ее отца. Мастер Алвир говаривал, что карта не слишком-то верна, и вообще Перин не проводил над нею в мечтаниях столько времени, как Ранд и Мэт. Однако игвин ничего не сказала. Когда Перин поднял голову, то увидел, что она по-прежнему смотрит на него, сжимая руками колени. «Кеймлин?» — голос ее звучал ошеломленно. «Кеймлин!» Перин провел... по земле линию между двумя точками в сторону от реки и напрямик. Никто до такого не додумается. Мы будем ждать всех в Кеймлине. Он отряхнул руки и стал ждать. Перин считал, что план разумен, но у наверняка найдутся сейчас возражения. Он предполагал, что она возьмет главенство на себя. Она всегда силком втягивала его во что-то, и ее лидерство никоим образом не задевало его самолюбие. К его удивлению девушка кивнула. «Там обязательно будут деревни. Мы сможем спросить дорогу». «Одно меня беспокоит», — сказал Перин. «А вдруг Оседай не найдет нас там? Свет, думал ли кто, что мне придется тревожиться о чем-то подобном? Что, если она не приедет в Кимблин? Вдруг она считает нас мертвыми? Может, она заберет Ранда и Мэтта прямиком в Тарвалон?» «Марин Седай говорила, что сумеет отыскать нас», – твердо сказал Эгвейн. «Если она может найти нас здесь, то может найти их в Кемлине и найдет обязательно», – Перин медленно кивнул. «Раз уж ты так говоришь, но если она не появится в Кемлине через несколько дней, то мы отправимся в Тарвалон и вынесем наше дело на суд престола Амерлин». Юноша глубоко вздохнул. Две недели назад ты оседай и в глаза-то не видел, а сейчас говоришь о престоле Амерлин. О, свет! Если верить Лану, из Кемлина есть хорошая дорога. Он глянул на промасленный бумажный пакет, лежащий рядом с Игвейн, и кашлянул Может, еще немного сыра и хлеба. «Видимо, этот запас придется растянуть надолго», – сказала девушка, – «пока тебе не повезет с силками больше, чем мне прошлой ночью. По крайней мере, с костром никаких проблем». Засовывая сверток обратно в переметные суммы она тихонько рассмеялась, словно это была шутка. Явно существовали некие границы того, кому и сколько главенства над собой готово было уступить Эгвейн. Животи уперено бурчало. — Ну, раз так, — произнес он, вставая, — можем отправляться в путь прямо сейчас. — Но ты все еще мокрый, — возразила девушка. — Высохну на ходу, — решительно заявил Перин и принялся ногами сгребать землю, засыпая костер. — Раз теперь главный он, то пора начинать руководить. Ветер, дувший от реки, подгонял путников.